зашла сбоку чтобы видеть его лицо но ничего особенно примечательного не разглядела фандорин прищурившись смотрел на звезду марс вот что милая варвара андреевна медленно заговорил он и увари потеплела на душе во-первых потому что милая а во-вторых от того что он снова начал заикаться в придется мне все-таки просить вас а по помощи хоть я я обещал да я что угодно слишком поспешно воскликнула она и прибавила ради пеного спасения и отличнодоррин испытуще посмотрел ей в глаза но за задание очень трудное и не из приятных я хочу чтобы вы тоже отправились бухрешт разыскали там лукана и по попытались в нем разобраться допустим попробуйте выяснить действительно ли он так богат сыграйте на его тщеславие хвастливости глуповатости ведь он один раз уже сболкнул вам лишний он непременно распустит перед вами перья раз петрович замялся вы ведь молодая привлекательная особа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 «Одной вам ехать ни к чему. Да, и странно будет. Я знаю, что в Букареш собирается Девре. Он, конечно, не откажет взять вас с собой».